Глава 36. Дождался. С волнением подумал полковник Трифонов, положив трубку служебного телефона в рабочем кабинете. За долгие годы службы в госбезопасности его впервые вызвали к председателю КГБ. Разумеется, он видел Андропова на общих собраниях и на совещаниях в узком составе присутствовал, но так, чтобы лично один на один оказаться в кабинете одного из руководителей страны, такое предстояло впервые. В свое время Андропов скептически отнесся к созданию отдела по изучению паранормальных явлений. Главу КГБ убедило лишь то, что американцы уже не первый год разрабатывают эту тему. «Пусть и у нас будет», — согласился Андропов. До поры до времени начальство мало интересовалось делами третьеразрядного отдела. Трифонов сам наражен не лез, да и похвастаться было нечем. К операции «Эхолот», отслеживающей каждый шаг американской делегации, его отдел подключили ради формальности. Основные надежды возлагались на специализированный отдел технической прослушки и профессионалов наружного наблюдения. Однако их отчеты описывали мероприятия по слежке и бытовые разговоры американцев, а его содержали расшифровки тайных совещаний противника. Успех оценили. Трифонов стал регулярно докладывать начальнику управления. Дошла очередь и до председателя КГБ. Адъютант распахнул тяжелую дверь. Трифонов вошел в большой кабинет. Остановился по центру ковра в натоптанном месте и доложил о себе. Холодный взгляд Андропова сквозь очки в тонкой оправе – Пытливо изучил начальника отдела. Раскрытая ладонь указала на ближайший к себе стул у Т-образного стола. «Присаживайтесь, Сергей Васильевич. В ЦК партии операцию «Эхолот» сочли успешной. Наши данные оказали неоценимую помощь в переговорах с американцами. Мы добились большего, чем рассчитывали. Наиважнейший договор будет подписан с учетом наших интересов. «Работаем», — скромно ответил Трифонов. «Что за секретный микрофон вы применили? Кто его разработал?» «Мы не изобретали микрофон, Юрий Владимирович, а использовали женщину с особыми способностями». «Женщину?» — прищурился Андропов. «Значит, это правда про голый микрофон?» «Так требовали обстоятельства. Она особенная, слышит всем телом. Одежда для нее, как затычки в ушах». «Вот как!» — председатель откинулся на спинку высокого кресла. У отдела прослушки техника, антенны, фургоны, набитые аппаратурой. Я не говорю про количество сотрудников, а у тебя одна особенная женщина. Кто она? Как ей это удается? Бывшая певица задержана за левые концерты, завербована как агент-вокалистка. А ее способности – это природный феномен, она слышит сквозь стены. Хм, сквозь стены, говоришь? Это метафора или правда? «Я не преувеличиваю. Мы не знаем физиологию процесса, но особенности вокалистки подтверждены специальными тестами. В процессе операции Эхолот она показала сверхчувствительность к звуковым волнам, правда подорвала здоровье». «Насколько серьезно?» «Уже идет на поправку. Агента надо беречь, пока она приносит пользу. И контролировать». «Мы не оставляем ее одну», – заверил Трифонов. Андропов снял очки, сжал пальцами переносицу, а когда вновь водрузил оправу на нос, его взгляд стал строгим и требовательным. «Американцы – это внешние проблемы, но в стране есть и внутренние, не менее серьезные. Как только вокалистка поправится, подключитесь к следственной группе генерала Ленькова. У него в разработке серьезное дело о хищениях госсобственности. Не хватает ключевой информации. Той, о которой преступники делятся шепотом за закрытыми дверями. Я понял, Юрий Владимирович. Подключимся. О чем идет речь? В магазинах «Океан» торгаши мутят воду и вылавливают золотую рыбку. Леньков тебя введет в курс дела.